Глава 47. Открывшаяся картинка заставила меня побледнеть. В комнате, огромной просторной комнате, стояли несколько десятков железных клеток разного размера, внутри которых были монстры. Возможно, не только монстры, но и обычные магические животные. Сейчас было слишком трудно определить, кто там находится». Я практически не чувствовала исходящей от них энергии, потому как она была полностью выкачена. По внешнему виду монстров было легко определить, что если так продолжится, то долго они не проживут. А еще эта картина мне что-то напоминала. Первую встречу с дракончиком. Тогда я отреагировала довольно равнодушно по многим причинам. Дракончик не был мне настолько дорог, а мои чувства на тот момент были практически заморожены. Но сейчас воспоминания всколыхнулись. а я почувствовала, как горечь и ярость подступают к горлу. Если бы не печать, если бы не знание, что дети меня ждут, если бы не Хэй, молча взявший меня за руку и стиснувший ее, я бы убила всех обитателей этого особняка без малейшей жалости. А самого главного я бы убивала долго, так долго, как не занималась даже убийцами Трисси. «Грегор», — сказал хей, помертвевшим голосом, — «мы меняем планы». «Что у вас там случилось?» — спросил Грегор, мигом оказавшийся возле нас. Он заглянул в комнату и выругался, но взял себя в руки очень быстро, схватил амулет связи и строго сказал. «Возвращайтесь без мага, мы меняем планы, приоритеты изменились». «Что у вас там такое?» Тут же заинтересовалась мага, которая не стояла на страже. Одного взгляда на комнату ей хватило, чтобы слезы покатились по ее лицу. «Грегор, мы уже нашли ее!» На нашем этаже показались те трое магов, которые были отправлены на поиски высокопоставленного гостя. Все закрутилось слишком быстро. Я оторвала взгляд от комнаты с магическими животными, чтобы посмотреть на пленника. Точнее, пленницу. Знакомая фигура, знакомые волосы и лицо. Аннет из того самого приюта? Да серьезно? Если бы я не знала, что для меня такой вещи, как судьба, не существует, то уже давно назвала бы эту девицу нашим роком. Из-за того, что я так удивилась ее появлению, по старой привычке проанализировала ауру и поняла, что что-то с ней не так. Не бывает у людей таких аур. Это не живой человек, это кукла-подмёныш. Тут же среагировала я, запуская в куклу обездвиживающее заклинание. Однако та успела уклониться, вывихнув руку магу, который ее удерживал. К счастью, маг явно был опытным, потому что через секунду кукла оказалась приморожена к полу. Неожиданно в коридоре раздались хлопки. Мои аплодисменты. За долю секунды отличить мою лучшую работу от живого человека — это что-то невероятное. Я ведь этой куклой когда-то даже божество смог обмануть. Как жаль, что вы истинный маг, госпожа. Иначе я бы точно пригласил бы вас работать на себя, невзирая на размер жалования. Но, увы... «Увы, будет так жалко вас убить». В коридоре слева появились двое. Девушка, внешность которой копировала кукла-подмёныш, Аннет, и высокий мужчина в простой белой маске с позолоченными краями. Из-за того, что в коридоре было не слишком хорошее освещение, я не могла его хорошо рассмотреть. К тому же его аура была защищена каким-то хитроумным магическим заклинанием». «С каких пор ты стал восхищаться крысами?» — спросила Аннет, разглядывая нас с презрением. Но мне до нее не было дела. Я сразу поняла, что истинно сильный противник тут только один — человек в маске. Я уже хотела вступить с ним в бой, как вспомнила обещание, данное Хэю. Вот только Хэй стоял, как соляной столб, потрясенно глядя на мужчину в маске. «Это его знакомый?» «Хэй!» Спросила я, мягко проводя пальцами по его ладони. Кажется, мое прикосновение его отрезвило, его потрясенный взгляд мигом сменился решительным. Он склонился ко мне и быстро прошептал на ухо. «Мужчина в маске — мой противник. Он очень силен, но я сильнее. Сейчас я выброшу его за пределы резиденции и буду сражаться там, иначе высок шанс, что монстры пострадают». Это Хэй еще мягко выразился. Если мужчина в маске и Хэй решат сражаться прямо здесь, то выживут единицы. Я согласно кивнула. Тогда Аннет за мной. Эй, вы чего так бесцеремонно забираете всех противников? Дело на обиженным тоном спросил нас Грегор. Всех? Усмехнулась я. Смотри за правой частью этого коридора. Сюда сейчас спускается стража, с которой придется разобраться вам. И среди них... «Минимум два мага твоего уровня». Я хотел еще кое-что сказать, но хей достал свой меч, заставил его загореться от магических символов, после чего шагнул к человеку в маске. Что же, Хэй впрямь человек слова. Сказал, сделал. Сказал, что выбьет мага в маске из резиденции. Вот и выбил. Человек в маске пусть и успел поставить шарообразный щит, но от силы магической энергии его попросту выкинуло из здания. Стена была напрочь разрушена». «Потрясающе!» «Я пошел», — сказал Хэй и прыгнул в дыру в стене. Из-за того, что я отвлеклась на Хэя, я пропустила первую атаку Аннет. Меньше всего я ожидала, что она втолкнет меня и нескольких магов поблизости прямо внутри комнаты с монстрами. Я сразу поняла ее план. «Хитрая тварь! Ей на монстров явно плевать, а вот мы с истинными магами будем ограничены». Аннет тут же подтвердила мою догадку, бросив в десяток клеток магические шары, способные сжечь монстров заживо. Маги, которые влетели вместе со мной в комнату от удара, еще не оправились, поэтому действовать пришлось мне. «Множественные щиты», — произнесла я, заставив блокировать все удары Аннет. «Щиты не были моим любимым заклинанием, но их любила использовать моя постоянная противница из прошлой жизни», так что скопировать их не составило труда. «Оттащите клетки к противоположной стене и не давайте ей атаковать их», — скомандовала я магом, бросаясь на Аннет. Та явно не ожидала, что я перейду к ближнему бою, потому я с преогромным удовольствием врезала ей так, что она отлетела в стену. Однако добить ее мне не дал появившийся маг, который бросил в монстров заклинание льда, «Да чтоб тебя! Чем занимаются истинные маги, с которыми мы пришли? Разве они не должны были взять на себя стражу?» «Должны были, наверное, но стражей было слишком много, из-за чего наш отряд, пусть и не быстро, но уверенно теснили. Ненавижу битвы на два фронта». «Негасимое божественное пламя», — сказала Аннет, направляя атаку, «уже не на монстров, а прямо на меня». То, что это заклинание отличалось от всех предыдущих, Я поняла сразу. Не только сила, но и сложность магии была значительно выше, чем раньше. Заблокировать эту атаку я смогла с трудом, а потом увидела, что в меня летит ледяная стрела, которую я также уничтожила. «Мой человек! Осторожно!» Прямо посреди битвы возник дракончик, плюнув огнем в Аннет и заблокировав ее атаки в мою сторону. «Ты? Почему ты здесь?» Шокированно спросила я. Я была так удивлена, что на злость или гнев не осталось места. Во мне жил лишь дикий страх, что дракончик, этот невинный ребенок, которому еще не было и семи лет, пострадает. Слишком много случайных заклинаний летало в воздухе. Слишком высок был шанс того, что защитный амулет не сможет заблокировать все. Конечно, дракончик был силен. без преувеличения силён Он взял на себя тех стражей, которые отвлекали меня от Аннет, не давая им подойти к истинным магам за нашей спиной и клеткам, в которых сидели беззащитные монстры. Но я не расслаблялась после той атаки пламенем. Сейчас моим противником была Аннет, очень непростым противником, который пусть и не был силен так, как человек в маске, но был умен. Достаточно умен, чтобы понять, защита монстров у нас в приоритете». А сейчас, увидев, что со мной дракон, она вообще прекратила бросать в нас атакующие заклинания. Вместо них Аннет сделала огненные воронки, которые поглощали кислород. И если бы все так продолжалось, то если не мы сами, то все монстры бы здесь задохнулись. Я снова кинула в нее заклинание но неожиданно Аннет достала заколку, которая проглотила атаку без труда. Я могла победить, могла, но не сразу. А если не сразу, то какой ценой? В комнате медленно поднималась температура, а дракончик неожиданно закашлялся, что заставило меня принять единственно правильное в данной ситуации решение. Печать нужно было снять. «Эй, в чем проблема?» — рассмеялась Аннет, глядя на меня. «Трудно дышать?» «Да, дышать мне сейчас было очень и очень трудно. От боли. Но это и понятно». Пускай сама себя попробовала бы когда-нибудь снять сдерживающую магию печать. Думаю, она бы вообще каталась по полу и орала. И я не сдержала болезненного вскрейка, когда печать снялась. На секунду мой разум помутился от боли, я упала на колено. «Мой человек!» — вскрикнул дракончик, бросаясь в мою сторону. «Не подходи!» — ревкнула я, понимая, что еще одна минута, и магия во мне взорвется. «Только вот куда бы ее направить?» На нет она пригодится больше живой для допроса. Справа и слева монстры, сзади союзники. Оставался только вверх. И я направила чистую энергию вверх, заставляя все этажи над нами разлететься на кусочки. Мой удар был так силен, что битва на секунду замерла, а потом перевернулась, потому что часть стражей, которые атаковали истинных магов, вдруг бросились бежать. Мерзкие крысы! Зло сказала Аннет, но я уже была позади нее и скручивала ее заклинанием. «Не трепыхайся», — насмешливо попросила я, понимая, что битва почти закончена. «Теперь, наверное, стоит пойти и помочь Хэйу разобраться». «Мой человек, тут что-то странное!» — отчаянно крикнул дракончик и тут же оказался рядом со мной глядя на меня испуганными глазами. Я глядела комнату и поняла, что прямо с неба капает жидкий огонь. Он создавался буквально из воздуха, и я не могла почувствовать источник заклинания. «Что ты сделала?» Я без капли жалости ударила анет по лицу, но та лишь рассмеялась. «Хе-хе, догадайся, никому не дано потушить высший дар божества. Давайте попробуйте, истинные маги, что такое отчаяние, когда все эти безмозглые твари сдохнут». Я вырубила Аннет до того, как она смогла договорить. Но это мне не помогло. Аннет оказалась права. У меня не получалось потушить этот огонь. Огненные капли падали на поверхность предметов, расползаясь как змеи и заставляя медленно гореть все. Дерево, железо, камень. Монстры в клетках, у которых не было сил пошевелиться или сопротивляться, стали кричать от боли, когда огонь добрался до них. Это был настоящий огненный ад. И хуже всего то, что даже я со всей своей силой ничего не могла сделать. Я пыталась. Пробовала применять одно водное заклинание за другим, но это было бесполезно. И не только я старалась. Другие маги тоже пытались. Дракончик пытался. Безнадежно. Все было бесполезно. У меня дрожали губы. Я с отчаянием вытерла беспомощные бесполезные слезы. У меня не было права плакать. Зато такое право было у дракончика. «Мой человек! Почему? Мой человек! За что она так?» С отчаянием спросил дракончик. «Почему они должны страдать?» Я не знала, что сказать. Я могла лишь обнять дракончика и позволить ему разрыдаться. На макушку мне стали капать капли дождя, словно в вторим моему отчаянию «Если бы этот дождь мог потушить огонь!» Если бы я была сильнее, если бы. Я горько усмехнулась, а потом поняла, что дождь действительно утихомиривает огонь, который мы не могли потушить никакими заклинаниями. Что происходит? Дракончик в моих руках отчаянно всхлипнул, а ему тут же вторила молния, а дождь полился сильнее. Ахах. Расмеялась я, медленно опускаясь прямо на пол. Какие же мы все дураки! Способность дракончика постоянно была перед нами, но мы никак не могли понять. Кто бы мог подумать, что это дождь, подавляющий магию? Мой человек, ты почему смеешься?» — спросил дракончик, не переставая всхлипывать. «Твоя способность нашлась», — сказала я ему. «Да кому нужна эта способность, если все они?» — продолжил захлебываться слезами дракон. Мне даже пришлось его чуть встряхнуть. «Посмотри, они все живы. Это все твоя способность. Дождь, подавляющий магию», — сказала я. «Ты молодец». Дракончик наконец прекратил рыдать, а дождь сразу стал тише. Он удивленно осматривал место сражения, которое теперь заливал не огонь, а безобидный дождь. «Это я?» — растерянно спросил ребенок. «Это ты, Рейн». «Что?» «Рейн — твое второе имя», — сказала я. Мы победили. Все враги или мертвы, или обездвижены, а монстры в клетках спасены. И даже Аннет, которую мы так хотели допросить, была жива. Но сейчас мне не было разницы, что там в коридоре идет сражение, что маги, которых Аннет вместе со мной втолкнула в комнату, приходят в себя от шока. Сейчас весь мир сузился до двух существ — меня и дракончика. «Что?» удивился дракончик. «Твое имя Рейн. В честь твоей способности дракон Рейн», сказала я, улыбаясь и тихо плача. «Моя способность... Дождь, да? Она хорошая?» «Она потрясающая, Рейн. самое лучшее Поэтому твое имя Рейн. На одном из языков моего мира это значит дождь. Ах да, подлети поближе. Я скажу тебе твое первое имя», попросила я. Я так давно его придумал я так давно его хотела тебе сказать, поэтому... Скажи мне его, мой человек, скажи, пожалуйста!» Воскликнул Рейн, тут же приближаясь ко мне. Я обхватила дракончика руками, обняла и прошептала ему его первое имя. Имя, которое дает родитель. Имя, которое отражает то, что маленькому дракончику желают от всей души. Имя, которое влияет на судьбу дракончика. Я могла придумать и дать только одно имя для ребенка, пусть не родного по крови, но родного в душе. Мой человек, — растерянно сказал дракончик, — почему именно это имя? Почему не умный или сильный или могущественный? Если бы я был умным, я бы мог с тобой долго интересно говорить. Если бы я был сильным или могущественным, то я смог бы тебя защищать, если бы... Я покачала головой в отрицании, снова погладила ребёнка и сказала. «Не имеет значения, будешь ли ты сильным, умным или красивым. Я дала тебе такое имя, потому что...» «Почему?» — нетерпеливо спросил дракончик. «Потому что я тебя очень люблю».